Глава одиннадцатая. Джон Смит, 1205-94, собака gmail.com. 10 апреля 2018 года, 15.36. Тема «Он знает». Входящие. Кому? Мне. Подсказка 5. Там, где прячутся клоуны. Отправлено с iphone Опускаюсь на колени в кафе «Клоун», Поднимаю оборку на покрывале и жду, пока глаза привыкнут к темноте. Там лежит только один предмет. Прямоугольный и черный. Я смотрю на него с ужасом. И вдруг в ушах начинает звенеть мамин голос, высокий и разъяренный. Она переворачивает рюкзак вверх ногами, вытряхивает на пол спальни пакеты с мукой, консервы и пластиковую бутылку. «Срок годности истек! Бутылка пуста! Бога ради, Катриона, почему ты такая бестолковая?» Это очень важно. Какого черта ты никогда не делаешь, как тебе велят? Под кроватью лежит вовсе не черный рюкзак, а фонарь. Тусклые стеклышки и острые металлические углы, внутри старая свеча, догоревшая до конца, снаружи ржавый крюк. Почти такой же, как фонарь на сатисфакции. Тот остался висеть на корме, и три дня назад при виде него я содрогнулась до хруста в костях. К металлическому корпусу прилеплена скотчем очередная страничка из дневника. 16 февраля 2004 года. Кэт не понимает, даже не пытается понять. Строит из себя идиотку. Думает, если притвориться, что чего-то не было, то его и не будет. Если забываешь одно, то можешь забыть и все остальное. А это глупо и делает тебя полным идиотом. Иногда я ее ненавижу... Иногда я жалею, что у меня вообще есть сестра. Иногда я мечтаю о том, чтобы она исчезла. Я больше не хочу думать про Эл в роуз Я не хочу думать про Эл вообще. Мне отвратителен ее голос, звучащий у меня в голове. Язвительный, насмешливый, презрительный. Меня бесит, что у нее до сих пор получается меня задеть. Заставить испытать такой острый стыд, словно это я пропала без вести. Швыряю под кровать страницу с фонарем и начинаю метаться по кафе-клоун, как безумная. Открываешь шкафы и комоды, заглядывая под элементы декора и книги, в доме много комнаты и поиски сокровищ, которые устраивала Эл, могли длиться вечно. В каждой она прятала по три или четыре подсказки. Сестра злилась, если я находила их не по порядку, но мне осточертело плясать под ее дудку. Изо всех сил дергаю дверцу платяного шкафа, та не поддается, я тяну сильнее и, наконец, распахиваю ее с натужным скрипом. Внутри нет ни грима, ни париков, ни комбинезонов, там совершенно пусто, не считая маленького квадратика бумаги. Вдруг мне становится очень страшно. Волосы на затылке встают дыбом, словно сзади ко мне тянется длинная костлявая рука. Десятое августа... 1998 года. Что-то приближается. Оно уже близко. Иногда мне так страшно, что я забываю, как дышать. Я забываю, что умею дышать. Колокольчики пугают меня постоянно. На самом деле страшит то, что наступает после того, как они прозвонят. Но больше всего я думаю именно про колокольчики. Порой мне чудится звон, когда они молчат. Иногда они мне снятся, и я просыпаюсь у двери, готовая бежать. Или трясу Кэт так сильно, что у нее клацают зубы? Что будет, если ночью мертвые огни найдут меня до того, как я успею проснуться? Однажды я проснулась на палубе сатисфакции. Ветер дул так сильно, что паруса хлопали, словно простыни, развешанные для просушки в саду. Я знаю, все случилось из-за того, что я пыталась найти папу. Почему же его все нет, а он возвращается всегда? Почему возвращается только плохое? Теперь чаще. Теперь постоянно. Я роняю страничку, захлопываю дверцу, бросаюсь к кровати и открываю ноутбук. «Чего ты хочешь? Прошу, Эл, расскажи мне, что происходит?» Ответ приходит мгновенно. «Я не Эл. Эл мертва. И я не в силах устоять, хотя знаю, что сопротивление — единственный разумный ответ. Тогда кто ты? Черт бы тебя побрал!» Ждать приходится почти минуту. Я мышка. «Давай куда-нибудь сходим», — предлагает Рос. «Мне до смерти надоело сидеть в четырех стенах. И я не отказываюсь, потому что мне тоже надоело. Я готова пойти куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Собираюсь долго, даже слишком. Надеваю шикарное платье, черное и короткое, отделанное синей шелковой нитью. Укладываю волосы в небрежную высокую прическу». Ногти и губы крашу ярко-красным цветом. Смотрю в зеркало и вижу Эл. Нет, мне просто кажется. У лестницы меня внезапно охватывает ужасное предчувствие, и я едва не бросаюсь обратно в кафе «Клоун». Невидимые пальцы подталкивают в спину. Перестань бояться падения, иначе никогда не сможешь летать. «Готово?» — спрашивает Рос из кухни. Я вцепляюсь в перила. Сердце колотится, голова идёт кругом, Наконец, застарелый страх и желание упасть исчезают в той же тьме, из которой раздался разъярённый мамин голос. Ресторан находится в узком переулке рядом с Лайт-стрит. Мощеную мостовую освещают лишь старые викторианские фонари. Открывая дверь, роз придерживает меня за талию. Внутри людно, но не шумно, и царит уютный полумрак. Стены цвета тёмного шоколада, на столах скатерти в красно-белую клетку. Упитанный Бородач машет рукой и спешит к нам навстречу. рос восклицает он. «Ужасно рад видеть, дружище!» Пожимая руку Россу, он внимательно оглядывает меня, испытывающий, и в то же время бесстрастно. «Как я слышал, новостей пока нет», — говорит Бородач, избегая смотреть мне в глаза, — и до меня доходит. Он думает, что я эл и в то же время знает, что это не так. «Нет, пока ничего», — отвечает рос «Извини, это... это Кэт, сестра-близнец Эл. Кэт, это Мишель. Ему ещё принадлежит ресторанчик Фавлосса в старом городе». Мишель качает головой. «Да, ужасно, ужасно». Его взгляд снова скользит по мне. «Поразительно, до чего же вы с сестрой похожи». «Извини», — повторяет Рос. «Столик мы не заказывали. Для вас местечко всегда найдётся. Идёмте за мной». Мы долго петляем между столиками, доходим до самого конца помещения. Из кухни доносится приглушённый лязг посуды и голоса. Мишель подводит нас к угловой кабинке. Боюсь, здесь немного... Да уж, это ещё мягко сказано. Диваны с высокими спинками, по краям столика две длиннющие свечи, а в вазе между ними красная роза. Других столов поблизости нет. Судя по всему, это романтический уголок для особых событий. Сойдёт, роскивает. Спасибо. Я снимаю плащни без удовольствия ловлю на себе восхищённый взгляд Росса. Он прочищает горло и садится. Выглядишь отлично. По рекомендации Мишеля мы заказываем закуску ассорти и бутылку Фроскати. После его ухода к нашему столику начинается настоящее паломничество официантов. На пятом, подростке с уже второй корзинкой хлеба, я понимаю, что это неспроста. Чувствую себя звездой парада уродцев. «Сколько раз ты приходил сюда, Сэл?» Рос перестаёт делать вид, будто ничего не замечает, и смущённо потирает лицо. «Прости, Кэт, я не ожидал, что получится настолько неловко. Мне очень-очень жаль. Хочешь уйти?» «Нет, всё нормально. Я злюсь на идиотскую ситуацию». Он-то ни при чём. Ох уж это, Эл. История с мышкой не просто бесит, она выглядит как издёвка. На самом деле мышка моя подруга, а не её. Мышка для кошки, для Кэт. Её придумала я, чтобы у меня всегда была своя компания, свой друг, готовый выслушать и посочувствовать. И вот теперь Эл решила присвоить даже её. Так какого чёрта нам с Россом чувствовать себя виноватыми? Мы-то не сделали ничего плохого. Закуски приносит официантка, которая изо всех сил старается не глазеть на нас, и в результате чуть не роняет тарелку Роса ему на колени. Мне становится смешно, Рос заметно напрягается. Когда девушка уходит, он накидывается на еду с таким видом, словно это его последняя трапеза. Как же мне хочется, чтобы он расслабился. Если бы я могла забрать хотя бы частичку его тревог, стресса и боли, взамен отдав свою злость. Впрочем, Рос к моим доводам прислушиваться не желает, поэтому я пытаюсь отвлечь его непринуждённой беседой. Помнишь Роус Маунт? Он замирает, не донеся вилку до рта. Тюрьму Маршалси там было не так уж плохо. Плохо, если верить Эл. Эл склонна к преувеличениям. Вино помогает немного успокоить нервы и даже бодрит. Помнишь Шоушенг в Зеркальной Стране? Вот где было плохо. Конечно, помню. Росс смотрит на меня слишком пристально. «А ты помнишь?» «Ещё бы». Элл строила из себя Энди Дюфрейна и командовала мне «Спрячься там, шпион здесь, стой на стрёме тут». Вспоминаю посыпанный гравием старый двор, единственную часть зеркальной страны, находившуюся снаружи. Прогулочный плац, по которому Элл заставляла меня маршировать кругами, часами. Иногда под дождём, иногда до самой темноты. Мы пинали серебристо-серые камешки, хрустевшие под тюремными ботинками, и пыль оседала на наших тюремных робах, старых дедушкиных пиджаках и рыбацких комбинезонах, волочившихся по земле. Внутри Шоушенко Рос всегда был надзирателем или охранником блока номер пять, устроенного наверху стопки старых деревянных ящиков, прежде служивших тротуаром в Бумтауне. Он бросал на нас суровые властные взгляды, и угрожал запереть в камере навсегда. В то время мы стремительно входили в подростковый возраст, и Шоушенг, полагаю, стал последним тяжким вздохом зеркальной страны. «Росмаунт я помню, хотя и смутно», — говорит Росс и доливает вина. «Вы, Сэл, провели там лет шесть, когда я встретил вас снова. Поразительно, как хорошо мне запомнился тот день. Его цвета, запахи, холодная весна — Резкая вонь угольной гари, цветущие бело-розовые сады. Я подпирала колонну Шотландской национальной галереи, скучая в ожидании его. Она могла провести в художественной галерее весь день, от открытия до закрытия. Тогда мы уже почти не разговаривали, но я всё ещё не теряла надежды. Я увидела Росса на другой стороне принцесс стрит Он выходил с сумками из Универмага. Даже сейчас сложно передать, что я почувствовала, встретив его снова. К 2004 году перспектива покинуть Роуз-Маунт больше не казалась возможностью. Она стала пугающей неотвратимостью. Воспитатели постоянно твердили о возрасте, словно нам было лет по 150, а не ближе к 18. Ещё они рассказывали о наших перспективах. «Достаточно для того, чтобы мы поняли, двум сиротам мало что светит в будущем». Рос составлял огромную часть нашей первой жизни, давно покинутой и оставленной мёртвым. Поэтому, когда я увидела его повзрослевшим и в то же время прежним, первый порыв радости и предвкушения встречи сменился во мне чувством утраты и тревогой. Я не пошевелилась, он заметил меня сам. Сердце трепетало, живот скрутило, Рос бросился ко мне бегом и остановился в футах в шести, Дыхание прерывается облачком пара, улыбка широкая и радостная. «Кэт!» «Привет!» «Росс». Слёзы на глаза навернулись сначала у Росса, потом у меня. Хотя я не помню, кто из нас заговорил первым. Минуту назад его не было в моей жизни. И вдруг он обнимает меня и прижимает к груди. «Куда ты пропала? У тебя всё хорошо?» Кончик носа у него покраснел, глаза ярко блестели, и Я пытался тебя найти, искал вас обеих, но... Мне очень жаль, что так вышло. Дело в том, что мы с Эл прекрасно знали, где он. Однако, по условиям сделки, заключённой в заливе Грантон, всё, что относилось к нашей первой жизни, должно было остаться в прошлом, как бы сильно мы по нему не скучали. Росс снова улыбнулся. «Неважно, главное, я тебя нашёл. И тогда уже я бросилась к нему в объятия». «Мне очень хотелось обнять Росса за шею, провести ладонями по широким плечам, прижаться к непривычно, по взрослому колючей щеке. Я больше не хотела, чтобы Эл вышла из галереи. Я знала, что она всё испортит». Увы, тут она и появилась. Росс сразу отпрянул. «Эл?» «Если это и был вопрос, сестра на него не ответила. Я боялась, что Росс бросится к ней, обнимет, поцелует...» И тогда всё вернётся на круги своя. Мы снова станем играть привычные роли, и эти двое забудут о моём существовании. Однако этого не случилось. Когда Рос шагнул вперёд, Эл отшатнулась, и он замер. «Эл, зачем пришёл?» «Я... я просто заметил Кэт, и...» Рос судорожно сглотнул, глядя на неё с обидой и замешательством. Эл ужасно рассердилась. Конечно, я была не права, но тут же закусила у дела, потому что плевать хотела на её распоряжение. Мы с ней равные, и мы разные люди, а не один человек. Сестра мне не начальник. Все трое стояли и не знали, что сказать. Наконец, Эл смягчилась настолько, что поцеловала Росса в щёку. «Извини, нам пора». «Куда вы?» Росс посмотрел сначала на меня, потом на неё. «В интернат Росмаунт», — ответила я, игнорируя яростный взгляд Эл. «Это в Гринсайде. Можешь нас как-нибудь навестить?» «Пошли», — поторопила Эл, беря меня за локоть и потащила по ступенькам. «Нам пора». «Не обращай внимания!» — воскликнула я, ликуя и в то же время стыдясь. «Она ведет себя так со всеми!» Эл молчала почти всю дорогу и повернулась ко мне лишь на полпути к дому, уже сидя в автобусе. Лицо у неё было красное и разгневанное. «Мы же договорились! Это наша новая жизнь, и нам в ней никто не нужен!» Я не понимала, почему она так расстроилась и чувствовала себя скверно. Такого всплеска эмоций я не видела у сестры уже несколько лет. «Это же рос Лицо её окаменело, в глазах появились слёзы. «Неважно! Мы с тобой договорились, а ты нарушила слово!» «Так странно вспоминать всё это теперь», — говорю я Россу. «Тут я вступаю на зыбкую почву». «Знаю. Однако вино и фразы из дневника Эл толкает меня к безрассудным поступкам. Я про причину своего отъезда». «Свеча мигает, наши взгляды встречаются. Пожалуй, некоторые вещи лучше не вспоминать». «Наверное, ты прав. И вдруг мне становится так больно, что не вмоготу моготу». «Именно этот образ мыслей и заставил меня в своё время бежать в Америку. Я подумываю о том, чтобы нанять специалиста по расследованию морских происшествий», сообщает Рос, смотрит на меня и добавляет. «Вижу, ты считаешь это плохой идеей». Я глотаю вино, неожиданно рассердившись из-за смены темы. «Почему Эл пользовалась именно этим портом? Ты имеешь в виду, почему она швартовалась в Грантоне?» «Да». Рос пожимает плечами. «Это ближайший порт и, насколько мне известно, единственный. В доках Лейта яхт-клубов нет. А что? Просто интересно. Сама не знаю. Я тру виски. Похоже, ты и вправду считаешь, что с ней произошёл несчастный случай. И не рассматриваешь версии с нападением, суицидом или бегством. Он смотрит на меня в упор. Кэт, это вопросы или утверждения? Я сжимаю губы, чтобы не проговориться». Хотелось бы знать, кто посылал открытки Элла, а теперь и тебе. Впрочем, вряд ли этот человек причинил ей вред. Я просто боюсь... Боюсь, что стресс, возникший в результате этого чертова преследования, толкнул ее на какую-нибудь глупость. Рос склоняется ко мне. Я вовсе не имею в виду суицид. Да, Элл переживала глубокий кризис, характер у нее был несносный. Однако к суициду она совершенно не склонна. Я же говорил тебе... Росс похватывается, смотрит по сторонам и понижает голос. эл здорово изменилась. Она стала другой. Отстранённой, рассеянной». Он вздыхает. «Поэтому я действительно думаю, что она вышла в море на своей чёртовой лодке и потерпела крушение». Под глазами у Росса тёмные круги, лицо тревожно нахмурено. «Ты правда считаешь, что она погибла?» Он даже не мигает. «Да, я уверен, что эл мертва». «Как вам закуски?» — спрашивает Мишель. Улыбка замирает у него на губах, и мы отшатываемся друг от друга. «Чудно, великолепно!» — бормочем мы. Он перестаёт притворно улыбаться, берёт тарелки и молча уходит. Ро скосится на меня с досадой. «И куда же она, по-твоему, подевалась? Живёт в отеле «Форд Тревелодж» на М6? Смотрит «Игру престолов» и заказывает еду прямо в номер?» Ты узнала это по телепатической связи между близнецами или как там ещё эта магическая херня называется? Зачем устраивать весь этот цирк? Первые ужасные мысли, которые мне приходят в голову, в отеле Travelodge нет обслуживания в номерах. Вторая благодаря гневу Росс выглядит поживее, ему даже идёт. Третья то, что я давно хочу сказать, но не скажу. Господи Боже, восклицает Росс, качая головой. Я знаю, мать обращалась с вами жестоко, но... Что? У неё было типичное бредовое расстройство. Паранойя, мания величия, навязчивые идеи. Она забивала ваши головы всяким дерьмом, от которого крыша поедет у любого, не говоря уже о детях. Постоянно твердила вам, какие вы особенные, как не можете жить друг без друга. Пока так оно и не стало. Неудивительно, что у вас с сестрой были такие нездоровые отношения. И были, и есть. думаю я, вцепляясь в скатерть. «Элл мертва, я мышка». У нас и правда нездоровые отношения. Мне хочется рассмеяться ему в лицо, но я вспоминаю маму, причесывающую нам волосы длинными, суровыми взмахами щетки. Вы растете слишком быстро, словно это в нашей власти. Словно это обвинение не шло вразрез с ее апокалиптическими страхами. Она читала нам взрослые книги, Ждала от нас мужества и готовности ко всему. Эти самые пальцы до сих пор толкают меня в спину. Давят на лопатки. «Прекрати бояться!» Рос вздыхает. «Чёрт! Прости! Прости!» Он тянется через стол, сжимает мою руку и выпускает её лишь когда мимо проходит официант. «Мы можем поговорить о чём-нибудь нормальном, о чём угодно. Хотя бы пять минут. Мы едва съели половину ужина, И всё же я доливаю себе остатки вина. «Давай попробуем».